Глава пятая. Брендом У Элис не может быть телохранителя, и повторяю, она не пробудившаяся Омега. Айрис несколько раз качнула головой, вновь бросая взгляды на Лестера, после чего переводя их на меня. Но несмотря на произнесенные, казалось бы, громкие слова, выглядела она растерянной и притихшей. «Кто вы такая? И зачем все это говорите?» Мне нравилось наблюдать за Айрис, за тем, как она постепенно начинала терять почву под ногами. Все еще держалась, но в моих планах было ее хорошо колыхнуть. «Я никогда не была непробужденной Омегой. Я говорила это настолько спокойно, словно вовсе безразлично. И вы бы это поняли, миссис Дилан, если бы отвели меня на нормальное обследование, а не чисто формальное, чтобы мне вынесли диагноз». «О чем вы?» Голос Айрис дрогнул. «Моя догадка подтвердилась. Она знала, что мне тогда нужны были определенные обследования, но явно не посчитала нужными их проведения. Зато, когда болела Алис, ей делали все анализы, и нужные, и ненужные. В больнице по велению Диланов за ней толпами бегали врачи, даже если речь шла про обычную простуду. «Вас ведь интересовало лишь официальное закрытие вопроса, а не мое здоровье. Это я тоже произнесла сухо». Устраивать из этого скандала, тем более бросаться обвинениями, я не собиралась. Просто ставила перед фактом. «На этом можно прекратить разговор?» Алис взяла Айрис за руку. «Мама для Алис сделала все анализы. Отвезла ее в больницу сразу же. А вы такое говорите!» Я еле заметно наклонила голову на бок. Спросила. «Неужели?» «Да, я все это помню!» Алис кивнула. «Я тогда была с ними!» Как я могла не присутствовать на обследованиях своей сестры? Поэтому я в очередной раз прошу вас прекратить говорить то, чего быть не может». Мне захотелось усмехнуться. Она пыталась поймать меня на лжи. Алис тогда осталась дома, и даже когда меня привезли из больницы, она ко мне не вышла. Никто этого не сделал. На ужине тему больницы не затрагивали. В дальнейшем тоже. Всем было это безразлично. «Врать нехорошо, Алис». Она действительно этим позабавила, из-за чего я посмотрела на нее, как на нелепое существо. Но это интересно, правда. Я запомню». Алис шумно выдохнула, переступила с ноги на ногу и, кажется, хотела что-то сказать, но я решительно обозначила. «На самом деле, со словами стоит быть осторожными. Я как раз пришла сюда по той причине, что вы этого не делаете». Я ощущала то, как атмосфера, возникшая на балконе, постепенно менялась. Прошло достаточно времени для того, чтобы они меня рассмотрели, чтобы увидели те черты, которые остались прежними. Теперь им было труднее отрицать то, что я Элис, но и принять это, судя по всему, так просто они не могли. А я начала уставать от этой игры, верю-не верю, тем более я не собиралась распинаться, на словах доказывая, кто я». Лучше сделать это фактами. Мы взрослые люди, находимся не в детском саду и уж точно не в цирке. Так и разговаривать следовало по-взрослому. Тем, что я настолько поздно пробудилась, я обязана вам, миссис Дилан. Я подняла бокал с вином и посмотрела на алую жидкость. Колыхнула ее, смотря на то, как искусственный свет красиво играл на стенках бокала. и Я могу легко использовать это против вас. «Зачем и как?» Что я такого сделала? И вы не Элис, вы не можете ею быть. Она не непробужденная, и я в этом не виновата. Отрицание. Я чувствовала, что Айрис рассматривала меня, скользила взглядом по знакомым чертам, но отвергала их. Возможно, делала это на интуитивном уровне, так как в ином случае, какой бы ни была эта ситуация, ни в одном своем проявлении она не значила для Айрис ничего хорошего». Нечто такое происходило и с остальными, но пока что они просто внимательно слушали наш разговор, неотрывно смотрели на меня, и эмоции на их лицах были самыми разными. Только Брэндон опять отличался, своим взглядом он буквально пожирал. С каждым мгновением все сильнее и сильнее, как-то странно дышал, и мне в этот момент слишком сильно не нравился. А между ей сущностью я ощущала нечто такое, что твердило. Человеческого в нем становилось все меньше и меньше, начинал преобладать зверь. Я бы могла задаться вопросом, что с ним такое. Может, он перестал пить свои подавители или просто свихнулся, но на самом деле мне было все равно. На этом моменте я поняла, что разговор следует закончить, пока что. Я поприветствовала Диланов, для начала этого достаточно. Следующий наш разговор будет совершенно другим. «Дело в том, какие слухи вы распускаете, миссис Дилан, а, как я уже сказала, со словами следует быть осторожными, за каждое держать ответственность». «Я никакие слухи не распускаю», — она растерянно закачала головой. «Гости этого мероприятия говорят об обратном. Миссис Дилан, я хочу прояснить один момент». Я опять посмотрела на свой бокал. Во мраке ночи, лишь слегка рассеиваемым искусственным светом, алая жидкость выглядела великолепно. «После того, как я покинула ваш дом, я узнала, что Норма Емвер не моя мать». «Это невозможно!» Айрис судорожно выдохнула и поджала губы. Мне даже показалось, что в ее глазах мелькнуло облегчение. Словно она посчитала мои слова тем, что уж тем более не может быть, а значит, я точно лгу, причем, возможно, во всем. Алис числилась, как ее дочь. Матерью Элис определенно была Норма Емвер». «Но, тем не менее, тест ДНК между мной и Нормой Емвер вы не делали, а, как оказалось, в роддоме перепутали не двух омег, а трех. То есть помимо Диланов и Емверов была еще одна семья, моя родная, и я не буду терпеть то, что, очерняя меня, вы также очерняете их». «И кто же это?» — Айрис приподняла подбородок. «Уже теперь чувствовала себя более уверенно, явно вообще не верила мне». «Вы с ними обязательно познакомитесь, миссис Дилан». Это единственное, что я сказала, так как услышала голоса, доносящиеся из коридора. Уже следующее мгновение на балкон вышло четыре женщины, две из них пожилые. Они были в прекрасном настроении и, что-то обсуждая, задорно смеялись. Но, заметив тяжелую атмосферу, возникшую на балконе, одна из них спросила. «Простите, мы помешали?» «Конечно, нет. Проходите». Я улыбнулась и мы жестом указала, что они могут пройти вглубь балкона. И как только дамы туда направились, я тихо сказала, так, чтобы меня услышала только Алис. «Тут слишком людно. Предпочту, чтобы мы поговорили в более уединенном месте. Но давайте так, чтобы больше не было этого. Вы не Элис. Я устала это слышать. Свою личность я могу подтвердить по отпечатку пальца». Поскольку альфы и омеги после пробуждения менялись, именно отпечаток пальца он означался главным доказательством личности. Это можно было сделать и в электронном формате. В каждой семье имели специальные планшеты с документами. Прикладываешь палец, и он обозначает, этого ли человека отпечаток стоит на документе. У Диланов точно остались некоторые мои старые документы. Нечто такое не удаляется, поэтому подтвердить мою личность можно было просто, лишь приложив палец к планшету. Имелось и множество других вариантов, но этот самый простой и быстрый. Айрис еще сильнее растерялась, а я произнесла. «Мой помощник свяжется с вами и договорится о дате встречи. Предположительно, на послезавтра. Завтра у меня дела». Развернувшись, я пошла прочь. «Элис, стой!» Я услышала хриплый, тяжелый голос брендона ощутила то, что он оказался совсем близко, и даже то, что его рука практически коснулась моей. Но он так и не сделал этого, к счастью, Лестер не дал. Более того, собой закрыл выход из балкона, я же, не оборачиваясь, пошла дальше. «Элис!» — это последнее слово Брэндона, которое я услышала, так как уже следующее мгновение повернула за угол и пошла по лестнице вниз, а тут абсолютно все заглушал гомон разговора гостей. Выйдя на улицу, я отдала бокал официанту, после чего села в машину. Буквально через полчаса я была в отеле, в первую очередь я сняла с себя платье и пошла в душ, ощущала острую нужду постоять под горячей водой. Я бы не сказала, что встреча с деланными вызывала у меня множество эмоций, или тем более сумбур, они являлись лишь моим прошлым, далеко не самым приятным, но их огромной ошибкой было распространение таких слухов, ими они очерняли семью Фокс, а я за такое могла и загрызть. Когда я вышла из душа, оказалось, что Лестер уже вернулся. «Ты долго», — сказала ему, поправляя халат. Я уже слишком привыкла к Лестеру. Конечно, не позволяла себе даже перед ним появляться в хотя бы частично обнажённом виде или, например, в откровенном, но Лестер уже видел меня и в ночнушке, и в халате. Для меня он был бесполым телохранителем, который ни разу не сделал ничего, чтобы у меня появились основания считать иначе. «Он не смотрел на меня, как на Омегу, только как на ту, которую нужно защищать. Поэтому спустя годы у нас возникли особые взаимоотношения». «Следил за тем, чтобы мистер Дилан не пошел за вами, госпожа», — ответил Лестер. «Тот, который брендон, «Да». «А он пытался это сделать?» «Да, госпожа. Его оттащили братья». Я нахмурилась. С чего это брендон так настойчиво хотел поговорить со мной, учитывая то, что пять лет назад он сказал мне исчезнуть и не попадаться ему на глаза, разговаривать нам не о чем. Через час, когда я сидела за планшетом, в дверь моего номера постучали, и молодая девушка в строгом костюме сказала, «К вам пришел Альфа, брендон Дилан, он ждет вас в холле». Я поджала губы. Лишь после развода с Расселом я могла поменять фамилию, поэтому до сих пор она у меня была Дилан. Из-за этого найти меня было возможно, но далеко не легко, а Брендон это сделал за час. Мне это не понравилось. «Скажите, что я съехала с вашего отеля». Девушка кивнула и ушла, но вернулась через 10 минут. «Он попросил передать вам, что чувствует вас по запаху. Передайте ему, что мне с ним не о чем разговаривать. Ему лучше уйти». Девушка опять ушла и вновь вернулась. «Он попросил передать, что будет вас ждать, пока вы к нему не выйдете». Это я уже комментировать не стала, так как у нас с Брэндоном получался пусть и странный, но все же диалог, а мне этого не хотелось. Я просто кивнула и закрыла дверь. Прошло около пяти часов. Время близилось к полночи, и я уже собиралась спать, как в мою дверь опять постучали. На пороге стояла другая девушка. «В холле сидит Альфа?» «Сказала она. После полуночи отель закрывается для посторонних, но он сказал, что не уйдет. Мне очень жаль, что я побеспокоила вас в такое позднее время, но нам нужно решить этот вопрос. Вам стоит или подтвердить, что он ваш гость, или нам придется вызвать охрану?» Я ненадолго закрыла глаза. По-хорошему следовало бы, чтобы персонал все же вызвал охрану. Я бы с удовольствием посмотрела, как бы Брэндона вышвыривали на улицу но эта девушка явно не понимала, о ком речь. Брэндона не смогут вышвырнуть. Сплошные проблемы. «Хорошо, сопроводите его в гостиную на этом этаже. Я буду ждать его там». Мне не хотелось разговаривать с Брэндоном, но, судя по всему, это придется сделать. Переодевшись, я позвонила Лестеру. Без него я разговаривать с Брэндоном не собиралась.